Упражнение номер 5. Еще одно упражнение. Исходное положение, похожее на предыдущее, но в данном случае нога максимально возможно отводится в сторону. И при этом упражнении можно испытывать болезненное ощущение в наружной поверхности колена в зоне крепления рабочей поверхности мышц. Упражнение выполняется 15-20 раз. При этом необходимо стараться выполнить его с максимальной амплитудой движения. Пояснение. Эти два варианта упражнений на приводящие и отводящие мышцы бедра настолько эффективны, что могут заменить операцию по удалению минисков в случае их разрушения. Кроме того, рекомендуется массировать мышцы в зоне боковых поверхностей сустава через боль, прикладывая после холодный компресс. В тренажерных залах для этого используется тренажер МТБ-1, номер 22.